ЭПИЗОД 14. ПОДРОСТКИ С утра уроков не было. Мы толпились возле школы, радостные, неспокойные, отсыревшие. В воздухе висела вода. Не дождь, ни туман, а мелкие, теплые, живые капельки, быстро оседающие на ресницах и волосах. По асфальту шоркали десятки резиновых сапог. В теплом весеннем воздухе Все звуки звучали резко, пронзительно, как со сцены. Пахло водой, землей и тополиными почками. На крыльцо вышла Завуч, посмотрела на бесконечно сумрачное небо и опустила глаза на нас. Подумала, запахнула видавшую виды рабочую куртку. — Ребята, может, не пойдем? Может, лучше на уроки? — Нет! — Промокните? — Нет! Она улыбнулась и махнула рукой. «Пошли!» Наша классная уже суетилась у склада. За широкими спинами ее маленькую совсем не было видно, только слышалось монотонное бубнящее ворчание. «Лопаты несем осторожно. Не вози по асфальту, новую не купишь. Девочкам мешки, мальчикам лопаты. Я сказала мешки девочкам. Аккуратнее, аккуратнее. Опусти лезвие. Подписывал технику безопасности». Никто ее не слушал. Каждый получал свое и шагал к воротам. Не на уроки, а на волю в сырой лес, прямо в теплую сумрачную весну. Сначала шли по асфальту, по дороге мерили мелкие лужи и смеялись. У кого-то появился фотоаппарат. Девчонки, один из парней заговорщицки подмигнул: "У нас тут красная пленка!" И заржал. Мы сразу напряглись и сбились в кучу. Даже в седьмом классе мы еще сомневались в мифологичности всего загадочного материала. Поговаривали, что это такая специальная шпионская пленка. Кого не снимут? Все на фото будут голыми. Парни просто покатывались со смеху. Подловили. Пять баллов. Гладкая дорога закончилась. Теперь шли по грязной тропе. К ногам липли тяжелые комья рыжей земли и прошлогодняя трава. Впереди в спортивном костюме и в огромных черных сапогах бодро шагал физрук. За ним Тяжелой поступью притомившегося медведя наша Завуч. замыкала шествие классное, маленькое, запыхавшееся, похожее в своем синем дождевике с поднятым капюшоном на садового гнома. И странное дело, все они будто стали другими, ближе, роднее, понятнее, потому что всем нравился этот день. Все были рады уйти с уроков и шагать посреди мороси, земляных запахов и внезапных заливистых трелей лесных зябликов. «Всем стоять! Пришли!» «Где? Это вовраг, что ли? Ой, мать-перемать! Туркин, не выражайся!» И соскальзывая руками по мокрой траве и поминутно шлепаясь на заднице, мы весело съехали на сырое дно. На противоположном склоне оврага росли деревца, это были березки тонкие вытянутые не избалованные солнечным светом их то и наметил наш физрук во время очередного спортивного ориентирования ничего себе я думал они маленькие Дыл да какие думали дети а вот вам подростки тащить то таких Да ничего утащим пока мальчики потели и махали лопатами девочки разбрелись по оврагу мы поделили между собой пряник пакетик дрожжей и тайком, пока никто не видит, горстку семечек. Над нами пели птицы. Голые ветки торчали из дымки. Далеко и гулко разлетались звуки. «Нет-нет-нет, не оголяйте корневую систему, понесем в мешках! Да тяжелые же они! Одному, конечно, тяжело, подвое, подвое, а я один, пупок порвешь!» На обратном пути молчали. Самые сильные несли по одному дереву, кто послабее, вдвоем одну крупную березку. Девочки подвое тащили самые хилые деревца, но нам и этого хватало. Куртки взмокли изнутри и пропитались водой снаружи. На каждой ноге висел килограмм грязи. Деревца цеплялись ветками за кусты, кололи руки и задевали землю. Деревья хотелось бросить, но мы уперто пыхтели, без отдыха, до самой школы. «Внимание! Копаем здесь, здесь и здесь! Я намечаю лунки!» «Ну что ты бросил его посреди дороги? Это же дерево, оно живое! Тебя бы так!» Песчаная земля вылетала рассыпчатой и скоро. Физрук притащил охапку старых лыжных палок на колышке, но они не подошли. Слишком вытянутыми и хрупкими были деревца. Пришлось идти за старым штакетником. И вот мы отошли, встали у школьного забора, И смотрели на дело рук своих. Пятнадцать тоненьких голых березок с обтрепанными ветками, слипкими набухающими почками. «Давайте сфоткаемся! Пленка кончилась! Вот блин! Что, даже красной не осталось!» Они были маленькие, эти березки. Было интересно, как они будут расти. И они росли. В положенный срок у них появились листья. Чуть позже, чем у других деревьев, но появились. Я показывала деревья маме и папе. Как мы их тащили, ужас просто! А вон мое дерево! Дистрофически худая береза опасно качалась на ветру. Я покрепче примотала ее веревкой к старой штакетине. А через год подростков осталось только четверо. Оказалось, что замысел посадки был неумен, и мы навтыкали березы аккуратно на линию теплотрассы. Там, естественно, прорвало какую-то трубу, приехал бульдозер, и... Они валялись в рыжей грязи, поломанные, молоденькие, только научившиеся по-настоящему шуметь листвой. А вдруг и правда, у деревьев что-то есть, там, под грубой корой, и... Они помнят, помнят, как их вытаскивали из скользкого сырого оврага, из родной глуши, обрывали тонкие корешки, пугали, ранили. Помнят, как в тумане заливисто пели птицы, как мы хохотали, как были счастливы. Иду мимо четырех деревьев. Среди них моя береза до сих пор растет.